Глава 58. Милана Люцик и Цезарь лежат в моих ногах на диване. Я запустила их в дом, потому что быть одной просто невыносимо. Гипнотизирую зажатый в ладони телефон и корю себя. Черт возьми, и зачем я настояла на этой встрече. Все ведь было так хорошо. Какого фига я вмешалась? Чувствую себя виноватой. Не знаю, где Артем. Не знаю, что с ним. И это неведение просто убивает. После рассказа Виктора и Риты я многое поняла. Поняла их историю, их боль. Но, кажется, Артем услышал только то, что хотел услышать. До этого я не знала, насколько глубока в нем эта рана. Думала, что она уже успела притупиться, что раны затянулись, но теперь понимая, что у него все еще болит. И кажется, эта боль настолько сильная, что он никак не может ее побороть. Артем, словно загнанный в клетку раненый зверь, носится по замкнутому пространству, бьется о прутья и не позволяет никому себе помочь. А мне бы так этого хотелось. Хотелось, чтобы в кризисной ситуации он шел не в бар, а ко мне, чтобы мы вместе искали утешение. Неужели я прошу слишком о многом? Неужели наша близость лишь на словах? а на деле он все переживает в одиночку. Но ведь это так неправильно. Если он хочет, чтобы мы поженились, чтобы стали самыми близкими людьми, в первую очередь ему самому нужно стать ко мне ближе, позволить помочь себе, позволить разделить с ним все, и хорошее, и плохое. Ведь за прошлый месяц у нас было столько хорошего, столько счастья, столько чудесных милых воспоминаний, Неужели он не видит, что только держась вместе, мы можем помочь друг другу? Прикрываю глаза, сворачиваясь клубком на диване. Не знаю, как реагировать на его поведение. Отчаяние заполняет мечущееся сердце, и я не понимаю, что должна сделать, чтобы заставить его поверить. В нас, в любовь, в поддержку. Телефон звонит внезапно. Я подскакиваю от вибрации, и девайс чуть не выпадает из рук. Смотрю на экран и вижу «Артем». Сердце ускоряет биение. Ужасно переживаю, что сейчас звонит вовсе не мой жених, а какой-то прохожий, что нашел его телефон. Вдруг с Артемом что-то случилось? «Да?» — заволнованный шепот. Голос не выдерживает, ломается. «Мил!» — выдыхает в трубку Артем. Первое волнение схлынывает, как огромная волна обнажая после себя все неровности и острые камешки моего нервозного состояния. — Прости. Прикрываю глаза, чувствуя, как выступают слезы. Облегчение, смешанное с обидой, давит горло, не давая нормально дышать. — Детка, ты не спишь? — вкратчиво спрашивает. — А ты как думаешь? — отвечаю, вздыхая. — Ты где? Ты пьян? — Нет, я почти не пил. — Почти? — Да, мил. — Прости, что я ушел вот так. Это дебильный поступок. Я скоро вернусь. Я встретил Семена. Сейчас зайдем к нему, и я приеду. Рвано выдыхаю в трубку. Иди спать, мягко говорит Артем. Я буду через час. Ладно, киваю. Но я тебя подожду. Нам нужно поговорить. Да, согласен. Но ты лучше ложись спать, не жди, я... Он слегка понижает голос. Люблю тебя, мила. Мне жаль. Снова вздыхаю. — Я тоже тебя люблю. Возвращайся быстрее. Артем еще несколько секунд молчит в трубку, а потом отключается. Чувствую облегчение и поднимаюсь с дивана. — Ну что, мальчики, пора спать? Обращаюсь к псам, и они тут же приподнимают головы и начинают вилять хвостами, подставлять мокрые носы под мои ладони. Глажу их, чувствуя в их преданности отдушину. Потом стою и перемещаюсь в спальню на второй этаж. Ложусь в постель, а Люциус с Цезарем устраиваются на лежаках около окна. Закрываю глаза и ворочаюсь. Несмотря на усталость, сон все не идет. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем слышу шум шин о гравий. Подхожу к окну и вижу подъехавшее к дому желтой такси. Ладно, хотя бы он не поехал на машине. Ложусь обратно в постель, не зная, чего ожидать дальше. Слышу, как тихо открывается входная дверь. Звон ключей, а потом шаги по лестнице. Через несколько секунд дверь спальни открывается и входит Артем. Он, видимо, думает, что я сплю, стаскивает себе одежду, а потом матрас кровати прогибается. Мои ноги касается горячая ладонь. Жду этого прикосновения, но все равно вздрагиваю от него. Несмотря на то, что я безумно рада его возвращению, все же не решаюсь начать разговор. стискиваю зубы, чувствуя обиду на Артема. «Мил!» — еле слышно шепчет, передвигаясь выше к изголовью кровати. «Я не сплю, детка!» Артем сгребает меня в охапку и зарывается носом в моих волосах. Он и правда не пьян. Я рада, что в этом Артем сказал мне правду. «Я повел себя как трус. Прости меня!» Его слова отзываются трепетом внутри, быстро поворачиваюсь к нему лицом. «Мне было очень страшно», — шепчу, чувствуя ком в горле. Артем прижимает меня к себе плотнее, кладет ладони на живот, заглядывает в глаза. «Боже, мило, я не знаю, почему ты любишь меня. В его признании столько невысказанной боли, что я будто физически ее чувствую. Ты же просто идеал, а я...» Он прикрывает глаза. Я вечно все порчу». «Не говори так. Упрямо мотаю головой. Ты ничего не портишь. Последний месяц был самым счастливым в моей жизни из-за того, что ты был рядом. Понимаешь? Ты делаешь меня счастливой, Артем. И я очень хочу сделать счастливым тебя. Просто позволь мне это. Расскажи о своих страхах. Поделись своей болью». Он нервно сглатывает, продолжая смотреть на меня, будто завороженный. «Я думал, ты будешь злиться. Любая бы разозлилась, а ты...» Он неверяще улыбается. «Предлагаешь мне помощь?» «Да, потому что именно так поступают по-настоящему близкие люди. И я хочу быть близким тебе человеком, Артем. Пожалуйста, позволь мне это». Он взволнованно улыбается и обхватывает меня за лицо, приближая к себе. «Ты правда этого хочешь?» Слушать весь мой бред про стрёмное детство и зависимости? — Да, — жаром отвечаю, — это именно то, чего я хочу. Ты... Он нежно целует меня в губы. Самая необыкновенная девушка из всех, что я знаю. Смущенно улыбаюсь, прикрывая глаза. Мы обязательно поговорим утром. Он заботливо укрывает меня одеялом. А теперь вам... Артем гладит меня по животику. Пора спать. Я согласно киваю, уютно устраиваясь у него на груди. Сон уже подкрадывается, делая мои веки тяжелыми, а дыхание медленным. Я хочу сделать тебя счастливой, мило. Обещаю, что больше никогда не брошу тебя, как бы хреново я себя не чувствовал. Отныне мы все будем делать вместе. Обещаю сделать все, чтобы мы стали еще ближе. Улыбаюсь сквозь сон его признанием. Как же я рада, что сложности и правда делают нас сильнее. Мы прорастаем друг в друга и становимся ближе. Прямо так, как и должны по-настоящему любящие друг друга люди.